Ваня жила в доме на холме над гаванью фри Хамнен. Себастьян был почти уверен, что квартира у нее трехкомнатная. Ровно настолько, насколько возможно, если разглядываешь квартиру с пригорка метрах в ста от нее. Дом был светло-желтым, функциональном стиле. Семь этажей. Ванья жила на четвертом. Насколько он мог видеть, в квартире никто не двигался. Возможно, она по-прежнему спит. Или уже на работе. То, что он в данный момент ее не видит, не имело для него особого значения. Он пошел сюда в основном потому, что не знал, куда ему направиться. Несколько недель назад дело обстояло иначе. Тогда он вбил себе в голову, что ему необходимо увидеть ее. Требуется увидеть ее. Видеть, что она делает. Он решил, что для хорошего обзора пригорка недостаточно. Поэтому он попытался взобраться на одну из больших лиственных деревьев, растущих в низине под пригорком. Первый метр прошел лучше, чем можно было ожидать. Он крепко ухватился за несколько веток повыше и двинулся дальше. Потом увидел возможность забраться еще выше, сумел, пошарив немного рукой, хорошо уцепиться и поднялся еще на несколько метров. Внезапно он почувствовал себя мальчишкой, пустившимся в приключения, когда он в последний раз лазал по деревьям. Много-много лет назад. Но тогда у него получалось здорово, ловко, быстро. Отец не поощрял этого, он всегда считал, что Себастьяну следует решать более интеллектуальные задачи, развивать музыкальность, художественные и креативные таланты. Мать в основном волновалась за его одежду. Никому из них его лазание не нравилось, поэтому он лазал по деревьям часто, как только мог». Сейчас он наслаждался ощущением, что вновь занимается чем-то авантюрным и запретным. Однако, посмотрев вниз, он сообразил, что уже с этой высоты будет далеко не просто спуститься, во всяком случае не поранившись. Ловкость и быстрота больше не являлись двумя первыми качествами, возникавшими при виде него в сознании окружающих. Одновременно с появлением этой ошеломляющей и пугающей мысли, Его пиджак зацепился за выступающую острую ветку, и он потерял равновесие. Внезапно на смену рвущемуся к приключению мальчишки пришел нетренированный мужчина средних лет, который с быстро накапливающейся в мышцах рук молочной кислотой висел на дереве в нескольких метрах от земли. Себастьяну пришлось пожертвовать мальчишеским приключением и пиджаком. Он с трудом добрался до ствола по которому сполз или, скорее, просто съехал на нижней ветке, где ему, превозмогая боль, удалось остановить свое тело. На землю он спустился на трясущихся ногах с разорванным пиджаком и длинными ноющими ссадинами на внутренних сторонах бедер. После такого приключения он стал довольствоваться тем, что стоял на уже хорошо знакомом пригорке и наблюдал за квартирой Ваньи. Этого казалось достаточным. Достаточным безумием. Он не осмеливался даже представить себе, что бы произошло, если бы Ванья выглянула в окно и вдруг увидела, как он висит на дереве перед ее квартирой. Ее жилище выглядело очень уютно. Современные занавески, на окнах красные и белые цветы. Маленькие оконные светильники с регулируемым светом. Выходящий на северо-восток балкончик, где она в хорошие дни пила кофе между семью двадцатью и семью сорока пятью. Тогда Себастьяну приходилось приседать за несколькими можжевеловыми кустами, с которыми он вовсе не предполагал так близко знакомиться. Она, несомненно, была женщиной твердых привычек. Его дочь. Вставала в семь утра, по будням около девяти утра, по выходным, по вторникам и четвергам перед работой совершала пробежки. По 6 километров. По воскресеньям удваивала расстояние. Работала она часто допоздна и редко возвращалась домой раньше 20.00. В кафе и рестораны ходила нечасто, раз или два в месяц, с компанией девушек. Никакого молодого человека, насколько Себастьян мог видеть. По четвергам она ужинала с родителями на Сторшерсгаттен. Туда она ходила пешком одна, но домой возвращалась чаще всего в компании Вальдемара Литнера. Отца. Они были близки, это становилось видно. Издали, когда они шли вместе. Очень близки. Они дружно смеялись, и все прогулки заканчивались нежным, ласковым объятием, и перед уходом он целовал ее в лоб, всегда отличительный знак их отношений. Картина была бы прекрасной, если бы не одно но. Ее настоящий отец стоял поодаль и наблюдал. Такие мгновения причиняли Себастьяну наибольшую боль. Странную боль. Хуже зависти. Больше ревности. Тяжелее всего остального. Боль за жизнь, которую он не прожил. Четырнадцать дней назад, когда Себастьян смотрел, как Ванья и Вальдемар вместе обедают в итальянском ресторане неподалеку от здания полиции, у него возникла мысль... Идея не самая симпатичная, как раз напротив, но она показалась удачной. По крайней мере, именно там и тогда. Со временем зависть, которую он питал по отношению к Вальдемару, медленно переросла в злобу и продолжила развиваться в сторону того, что можно определить только как ненависть. Ненависть к высокому, худощавому, элегантному мужчине, имевшему возможность тесно общаться с его дочерью. Его дочерью. Ее объятия и нежность должны были доставаться ему, любовь тоже, ему, никому другому. Несколько раз Себастьян взвешивал не подойти ли и не рассказать обо всем, но всегда в последний момент передумывал. Он вынашивал мысль каким-то образом сблизиться с ней, чтобы потом, позднее, когда у них сложатся некие отношения, рассказать. Тогда у него, по крайней мере, появилась бы возможность общаться с ней, Узнать ее. Не исключено, что она сочтет, что он предал ее, но останавливала Себастьяна не это. Главную проблему составляло то, что когда бы и при каких обстоятельствах он не рассказал ей правду, он испортит ее отношения с Вольдемаром. И за это она его возненавидит. Она уже и так относится к нему очень плохо. Когда дело касалось Вани, все было непросто. Конечно, если только она сама не начнет сомневаться в фальшивом отце. Если Себастьяну удастся заставить ее самостоятельно сдернуть Вальдемара с пьедестала, на который тот столь нагло взгромоздился, это может привести к успеху. Едва ли это нереально, что если она начнет узнавать правдивые сведения о Вальдемаре, причем грязные, которые будут очернять его и основательно пошатнут его героический ореол. Никто не может заставить человека изменить свои устоявшиеся взгляды так, как его собственные открытия и опыт. Себастьян это знал. Часто человек видит реальную ситуацию только благодаря личному впечатлению от положения вещей. Поэтому поступок всегда ценится больше слов, а поступок, совершенный у тебя на глазах, ценится превыше всего. При таком собственном открытии Могло бы зародиться естественное сомнение в отношении Вальдемара. Такой ли уж он идеальный отец? Может, он представляет собой нечто иное? Значительно худшее? Если Себастьяну удастся подтолкнуть Ваню к такому сомнению, оно породит отчаяние и растерянность». В этой ситуации она почувствует себя одинокой, обманутой, и будет открыта к влиянию, открыта к правде, и, возможно, в глубине души даже обрадуется ей. Обрадуется фигуре отца, ожидающего ее в тайне находившегося рядом с ней. Вот в этот момент она, возможно, даже обнимет его, почувствует, что он ей нужен, когда будет уязвлена и утратит почву под ногами. Будет просто-напросто готово. План оказался отличным, изощренным, трудновыполнимым, но жизненно важным, если он удастся. Главное — провести исследование. Никто не идеален, всем людям есть что скрывать, надо только добыть материал, а потом подать его наилучшим образом. План был настолько коварный, что Себастьян сам на секунду засомневался. Если когда-нибудь выйдет наружу, что он был каким-то образом замешан в очернении Вольдемара, он навсегда лишится возможности общаться с Ваней. Но если план удастся, это станет поворотным моментом, к которому он так долго стремился. В парадном напротив итальянского ресторана он решил, что она стоит этого, стоит того, чтобы за нее бороться. Жизни у него все равно нет. Отбросив сомнения, он пошел прямо домой, чтобы отыскать номер телефона. Номер, которым он давно не пользовался. Телефон старого комиссара, являвшегося полной противоположностью Торкеля. Импульсивный, беззастенчивый, готовый идти по трупам. Его выгнали из государственного полицейского управления, когда оказалось, что он, проводя частное расследование в отношении бывшей жены, подбрасывал доказательства для того, чтобы в результате попытаться засадить в тюрьму ее нового мужа за преступления, связанные с наркотиками, и все ради получения права единоличной опеки над детьми. Сейчас Себастьяну требовался именно такой человек, как он. «Тролле Хермансон», — Тролле ответил после девяти годков, — Хотел поначалу поговорить об общих воспоминаниях, но Себастьян, проявив откровенную незаинтересованность, кратко объяснил, что ему нужно. Закончил он тем, что пообещал тысячу крон или больше. Но Тролли отказался. Он, казалось, искренне обрадовался обретению хоть какого-то занятия, ему требовалось всего несколько дней. Прошло две недели. За это время Тролли неоднократно звонил ему, но Себастьян каждый раз игнорировал звонки. Неподвижно сидел у себя в квартире в полной тишине, слушая, как телефон все звонит и звонит. Так долго не вешать трубку был способен только тролли, это он знал. Себастьян не чувствовал уверенности в том, что все еще хочет знать. Если он двинется в этом направлении дальше, не перейдет ли он вообще все границы. Но сейчас он ощущал приступ отчаяния. Часы на пригорке перед квартирой Ваньи. Секс этой ночью с эленор «Завтра с кем-нибудь еще. Пустая квартира. Пустая жизнь. Ему необходимо что-нибудь предпринять. Что угодно. Изменить». Он достал мобильный телефон и набрал номер. Тролли ответил после трех гудков. «Я как раз интересовался, когда ж ты позвонишь», — произнес он еще чуть сонным, хриплым голосом. «У меня были кое-какие дела», — сказал Себастьян, отходя от дома с прижатой к уху трубкой. «Я уезжал». «Не ври меня, ты следил за ней» с дочерью». На мгновение Себастьян оцепенел, но затем понял, что тролли имеет в виду дочь Вольдемара. «Естественно. Откуда тебе известно?» «Просто я лучше тебя». Себастьяну показалось, что он слышит, как бывший коллега довольно ухмыляется. «Я просил тебя проверить не ее», — раздраженно проговорил Себастьян. «Знаю, но я человек основательный. Старый полицейский, знаешь ли?» «Ты что-нибудь узнал?» — Кое-что. Но никакого дерьма. Мужик, похоже, чертовски правильный. Тролле сделал паузу, и Себастьяну стало слышно, как он роется в бумагах, которые наверняка лежат перед ним беспорядочной кучей. Зовут его Эрнст Вальдемар Литнер. Родился в 1953 году в Гетеборге. Вернувшись к разговору, сообщил тролля. Сперва учился в техническом университете Чалмерса, но потом переключился на экономику. В 1981 году женился на Анне Эриксон, которая, между прочим, не взяла его фамилию. Никаких бывших жен или других детей. Никаких судимостей. Долго работал аудитором, но в 97-м переквалифицировался и руководил немного разными фирмами. Занимался всем, от бухгалтерии до налоговых вопросов. Зарабатывал явно хорошо, поскольку не только внес задаток за квартиру в Аньи, но и годом позже прикупил «Большой летний дом», Ваксхольме. Никаких любовников или любовниц, насколько я смог проверить, но я велел одному парню хакнуть его компьютер, так что посмотрим. В прошлом году он заболел. Что значит «заболел»? Какое-то клеточное изменение в легких. Ну, знаешь, рак — тот, что приводит нас к концу. Отчего умерла твоя мать?» Себастьян даже не среагировал на то, что тролля снова подколол его, доказав, что за прошедшие недели проверил и его тоже. Несмотря на жару, его прошиб озноб. Неужели у Вальдемара рак? Этого не может быть. Человек, укравший у него дочь, казался полным жизни. Возможно, встречаясь с ней, он просто делает такой вид. Напрягается ради нее. Прошлой весной его признали здоровым, — продолжал тролля. «Настолько, насколько мы все считаемся здоровыми. Историю болезни мой парень в больнице Южного района раздобыть не сумел, но ему назначены только обычные плановые посещения. Значит, он вне зоны непосредственного риска». «Окей. Еще что-нибудь?» — разочарованно пробормотал Себастьян. «Нет, ничего особенного. У меня тут имеются кое-какие бумаги, а они тебе нужны?» «Нет, не надо. Значит, он чист, как свежий снег». «Пока, да. Правда, я только начал. Могу покопать поглубже, если хочешь». Себастьян задумался. Дело обстояло хуже, чем он предполагал. Вальдемар не только любим своей дочерью, а еще выжил и выздоравливает. Больной раком святой, возвратившийся к семье из преддверия смерти. У Себастьяна нет ни единого шанса. Безнадежно. «Нет, не надо. Все равно спасибо». «Деньги я завезу». Он положил трубку. «С этим планом покончено». Третий день на работе. Наконец-то ему удалось раздобыть маркировочный аппарат, который пропечатывает этикетки и самоклеющиеся ленты. И теперь он стоял в коридоре возле металлической таблички, указывающей на то, что помещение занимает начальник учреждения. Сдернув с отпечатанной ленты защитную пленку, он прикрепил ее на место. Получилось слегка криво, но это не имело значения. Текст отчетливо читался. Начальник учреждения Тумас Харрельсон. Он отступил на шаг и посмотрел на табличку с довольной усмешкой. Новая работа. Новая жизнь. Он подал заявление на эту должность несколько месяцев назад, но вообще-то не думал, что ее получат. Не потому, что не имел достаточной квалификации, а поскольку в данный период жизни все у него шло наперекосяк. На работе дела обстояли плохо, он не мог сработаться с новой начальницей, Керстин Хансер, и профессиональных успехов, честно говоря, не наблюдалось. Во многом из-за того, что Хансер отказывалась видеть, какую он представляет собой силу, и активно противодействовала ему, но тем не менее, это начало его угнетать. Дома тоже было несколько напряженно, не без любви, без рутинного занудства, но уж больно сконцентрировано на одной мысли. Ени, его жена, начала проверяться на фертильность, и вся их совместная жизнь крутилась исключительно вокруг вопроса зачатия ребенка. Ени почти круглосуточно думала об оплодотворении. «Он о Хансер, работе и нарастающей озлобленности». Все казалось каким-то неудачным, и Харльцин просто-напросто не смел надеяться на то, что получит работу, на которую подал на авось в конце зимы. В объявлении говорилось, что место освободится только к лету, поэтому он продолжал работать в полиции Вестероса и более или менее забыл о своем заявлении. Потом убили того парня, объявилась комиссия из государственного полицейского управления, и все закончилось тем, что Харльцина оперировали из-за полевого ранения. В грудь если бы ему пришлось описывать самому. В нижнюю часть плеча значилась в его истории болезни. В любом случае, он еще до конца не оправился. Когда он повторно прижимал ленту, со своим именем где-то по-прежнему немного тянуло, выстрел стал в каком-то смысле поворотным моментом. Начнувшись после операции, он обнаружил рядом Йенни, взволнованную, но благодарную за то, что он выжил, не покинул ее. Ему повезло, как им сообщили. Пуля повредила правое легкое, вызвав кровотечение в его верхней доле и плевральной полости. харльдсон знал только, что пулевое ранение причиняло чертовскую боль. Ему выдали больничный на три недели. Пока сидел дома, он размышлял над тем, как произойдет его возвращение на службу. Начальник областного управления полиции, наверное, произнесет какую-то приветственную речь и отмечит его героический вклад... Возможно, существует какая-нибудь небольшая медаль для таких случаев. Ранен при исполнении. Ему представлялось, что, конечно, следует ожидать кофе с тортом, осторожное похлопывание по спине, чтобы пощадить его раненую грудь и желание коллег услышать, как он себя чувствует и что думает. Вышло не совсем так. Никакого начальника управления, ни речи, ни медали. Правда, торт девушки в канцелярии организовали. Было также меньше похлопываний по спине и любопытства, но ему показалось, что кое-что все-таки произошло. Судя по тому, как его встретили и как с ним общались коллеги, ему хотелось думать, что в этом присутствовала некоторая доля уважения. Уважения и, пожалуй, определенного неосознанного облегчения». Полицейских ранят при исполнении не так уж часто и чисто статистически было в высшей степени неправдоподобно, чтобы такое вновь произошло в Эстеросе в обозримом будущем. Он, так сказать, принял на себя пулю за весь корпус. Впервые за долгое время он ходил на работу с удовольствием, невзирая на Хансер. Дома тоже кое-что произошло. Стало более расслаблено, более тепло, будто существующая жизнь, их совместная жизнь в настоящий момент, стала важнее той, которую они пытались создать. Они по-прежнему занимались сексом. Часто. Но главным образом потому, что испытывали желание. Ощущали необходимость близости. Выходило более нежно и тепло, менее механически. Возможно, поэтому у них получилось Казалось, вдруг стало получаться все. Ровно через пять недель после того, как в него выстрелили, его вызвали на первое интервью по поводу работы. В тот же день у Ени тест на беременность оказался положительным. Тут-то и произошел поворот. Он получил работу. Хансер, как он узнал, дала ему исключительно хорошую характеристику. Возможно, он Хансер недооценивал. Конечно, за время, пока она была его начальницей, у них случались разногласия. Но когда дошло до дела, когда ей пришлось оценивать его работу и возможности справиться с должностью в Лёвхаге, она проявила достаточную профессиональность, чтобы, отбросив личные взгляды, правдиво рассказать о том, какими отличными качествами руководителя он обладает и каким является хорошим администратором. До него доходило, что злые языки в полиции шептались о том, что она просто хотела от него отделаться — и будто бы даже сама посоветовала его Лев Хаге. Но они просто завидовали ему, начальнику учреждения, Тумасу Харальдсену. Он вошел в свой кабинет, пусть не особенно большой, но его, собственный, с рабочими местами в общих залах покончено. Харльсон уселся в удобное кресло за по-прежнему довольно пустым письменным столом. Включил компьютер. Третий день по-настоящему войти в работу он еще не успел. Вполне естественно. Единственное, что он пока сделал, это затребовал весь материал об одном заключенном из спецкорпуса, поскольку к нему проявила интерес госкомиссия по расследованию убийств. Похоже, они снова звонили вчера вечером. Харлисон положил руку на лежащую на письменном столе папку, но задумался, не позвонит ли лучше Енни. Не потому что ему было что-то от нее надо, а просто, чтобы узнать, как у нее дела». Они теперь виделись меньше. Закрытая психиатрическая больница Левхага находилась в километрах в шестидесяти от Вестероса. Почти час на машине в одну сторону. Рабочие дни, возможно, будут затягиваться. Пока никаких проблем еще не возникло. Ени буквально светилась от счастья. В настоящий момент жизнь казалась ей полной возможностей. При мысли о жене Харльсон улыбнулся, про себя, и как раз собрался позвонить ей, когда в дверь постучали. «Войдите», — сказал харльсон возвращая телефонную трубку на место. Дверь открылась, и в нее просунулась глава женщины лет сорока пяти, Аники Нурлинг, его секретарша. «К вам посетители? Кто же?» харльсон быстро заглянул в лежащий на столе открытый ежедневник. Первая встреча значилась в час. Он что-то упустил, или, вернее, что-то упустила Аника Нурлинг, «Государственная комиссия по расследованию убийств», — ответила Аника. «Они заранее не записывались», — добавила она, словно читая мысли Харльцина. Харльцен тихо рогнулся про себя. «Он надеялся, что интерес комиссии расследования убийств в хаги будет ограничиваться телефонными разговорами. Во время своего пребывания в Вестеросе они обходились с ним не слишком хорошо. Совсем нехорошо, напротив». Они делали все, чтобы отстранить его от расследования, хотя он раз за разом оказывался исключительно полезным. «Кто конкретно пришел?» Аника взглянула на листочек, который держал в руке. «Ванья Литнер и Билли Руссен». О, хотя бы не Торкель Хёглунд. Уже что-то». Торкель тогда при первой встрече сказал Харльсону, что тот станет важной фигурой в их расследовании а всего через несколько дней выгнал его без малейших объяснений. Фальшивый человек. Особого желания встречаться с Ваньей и Билли Харльсон, правда, тоже не имел, но что ему оставалось делать? Но он посмотрел в сторону двери, где ожидал распоряжение секретарша. У него родилась идея. Он может попросить Анику сказать, что он занят, и чтобы они пришли в другой раз. Позже. «Пожалуй, через несколько дней, когда он успеет получше вникнуть в работу, будет чуть больше подготовлен. Можно ли просить секретаршу лгать?» У Харльсона прежде никогда не было секретарей, но он исходил из того, что это в каком-то смысле входит в ее служебные обязанности. Она ведь здесь для того, чтобы облегчать ему жизнь. Если она выпроводит визитеров из госкомиссии, это определенно упростит ему рабочий день. «Скажи, что я занят!» «Чем?» — Харльцин посмотрел на нее несколько вопросительно. «Существует ведь не так много вещей, которыми можно заниматься у себя в кабинете. Естественно, работай. Попроси их прийти в другой раз». Аника бросила на него взгляд, который можно было истолковать только как неодобрительный, и закрыла дверь. Харльцин ввел в компьютер пароль, повернулся на кресло и стал смотреть в окно, ожидая, пока загрузятся его персональные данные. «Будет еще один хороший летний день?» К нему снова постучались. На этот раз он не успел даже сказать «войдите», прежде чем дверь открылась, и в кабинет решительным шагом вошла Ванья. Увидев Харльцина, она опешила и остановилась так резко, что Билли чуть не натолкнулся на нее. Выражение ее лица отчетливо говорило, что место и человек никак не связываются у нее воедино. «Что ты здесь делаешь?» «Я теперь здесь работаю?» Харлисон слегка развалился в удобном компьютерном кресле. «Начальником учреждения. Уже несколько дней. Ты кого-нибудь замещаешь?» У Вани это по-прежнему не укладывалось в голове. «Нет, это моя новая работа. Меня назначили». «Вот оно что!» Билл почувствовал, что сейчас от Вани последует, как, черт возьми, такое могло произойти, или нечто подобное, и поспешно встрял с их истинным делом. «Мы здесь из-за Эдварда Хинде». «Я понял. И тем не менее не хотелось с нами встречаться», — снова подала голос звонья. Она уселась в одно из кресел для пустителей и посмотрела на него с вызовом. «У новичка всегда бывает довольно много дел», — харльсон развел руками над письменным столом, быстро сообразив, что там несколько пустовато для визуального подтверждения загруженности работы. «Но я могу уделить вам несколько минут», — продолжил харльсон «Что вы хотите знать?» «С ним что-нибудь происходило в последний месяц? Что, например?» Не знаю, перемена в поведении, что-нибудь новое в привычках, смена настроения, что угодно необычное. Я ни о чем таком не слышал. В его журнале ничего такого не отражено. А лично я с ним не встречался. Пока еще. Ваня кивнула, казалось, удовлетворившись ответом. Билли взял инициативу на себя. Какие у него возможности общаться с внешним миром? Харрисон подтянул к себе лежавшую на столе папку и открыл ее. Возблагодарил свою счастливую звезду за то, что сегодня утром привез папку обратно из дома. Наличие перед ним всей доступной информации на следующий день после звонка и вопросов госкомиссии свидетельствовало о его способности проявлять инициативу. «Тут сказано, что он имеет доступ к газетам, журналам и книгам из библиотеки, а также ограниченный доступ к интернету». «Насколько ограниченный?» — тут же спросил Билли. «Харльсон не знал. Зато он знал, кому следует позвонить». Виктору Бекману, ответственному за безопасность. Виктор ответил сразу и пообещал незамедлительно подойти. Они втроем молча ждали в пустом безликом кабинете. «Как твое плечо?» — минуту спустя поинтересовался Билли. «Грудь» — автоматически поправил его «Нормально. Я еще не до конца оправился, но нормально». «Хорошо». «Да». Снова молчание... Харльсон подумывал, не следует ли предложить им кофе, но тут как раз вошел Виктор. Высокорослый мужчина, в клетчатой рубашке и брюках чинос, очень коротко подстриженный, с карими глазами и усами в форме подковы, непроизвольно вызвавшими у Билли во время рукопожатия мысль о группе Village People. «Разумеется, никакой порнухи», — ответил Виктор, когда Билли повторил вопрос об ограничениях. «В крайне ограниченном количестве насилия. У нас самая строгая форма возрастных запретов, какую только можно себе представить. Мы спрограммировали ее сами. Социальные сети?» «Никаких. Для него они полностью закрыты. Он не имеет никакой возможности общаться с внешним миром через компьютер». «Можно ли увидеть, на какие страницы он заходил?» Ставил Ванья. Виктор кивнул. «Мы храним весь веб-трафик в течение трех месяцев. Хотите его получить?» «Да, пожалуйста». — У него в камере ведь тоже есть компьютер, — вставил Харльсон, чтобы не чувствовать себя полностью неучаствующим в разговоре. Виктор кивнул. — Но к интернету он, естественно, не подключен. — Что же он с ним делает? — обратился Билли к Харльсону, который, в свою очередь, обратил вопросительный взгляд на Виктора. — Решает кроссворды, судоку, такой тип программ. Кое-что пишет, так сказать, поддерживает мозг в форме. А как насчет телефонных разговоров, писем и тому подобного, поинтересовалась Ванья? Разговоры ему запрещены, а писем теперь уже много не приходит. Те, что приходят, все одинаковые. Виктор, значит, посмотрел на Билли и Ванью. От женщин, которые хотят излечить его своей любовью. Ванья тянула. Еще одна из маленьких загадок жизни. Тяга, испытываемая некоторыми женщинами, к самым чокнутым и жестоким мужчинам страны. Они у вас сохранились? — Копии. Оригиналы получает хинде. Вы их тоже можете получить. Они поблагодарили за помощь, и Виктор пошел собрать материал, который им хотелось взять с собой. Когда дверь за начальником службы безопасности закрылась, Харльсон наклонился через письменный стол. — Можно спросить, почему вы так интересуетесь, хинде? Ваня вопрос проигнорировала. Им до сих пор удавалось скрывать от прессы тот факт, что они гоняются за имитатором. Никто даже не привязывал три убийства женщин к одному и тому же преступнику. Вероятно, летом в газетах работают временные сотрудники. Госкомиссии очень хотелось оградить расследование от вмешательства прессы. И чем меньше людей знали о том, чем они на самом деле занимаются, тем больше был шанс, что им это удастся. «Нам надо поговорить с ним», — сказала она, вставая. С «Схинда?» «Да». «Нельзя». Во второй раз, с тех пор, как вошла Ваня, резко остановилась с удивлением. «Почему же?» — спросила она Харльцина. «Он один из трех человек в спецкорпусе, кому запрещено принимать посетителей без предварительного ходатайства и его одобрения». «Сожалею». Харльцин развел руками жестом, который был призван подчеркнуть, как он огорчен, что не может им помочь. «Но ты же знаешь, кто мы такие. Существуют правила». Я должен им следовать, но Аника может дать вам бланк ходатайства о разрешении на посещение, которое вы сможете заполнить. Это моя секретарша. Ванье не могла отделаться от ощущения, что Харльсон упивается своей властью. Пожалуй, ничего странного, ведь когда они впервые встретились, он действительно находился значительно ниже в иерархии, хотя это и было понятно и, возможно, даже объяснялось типичной человеческой слабостью но по-прежнему раздражала. «Сколько времени требуется на рассмотрение такого ходатайства?» — поинтересовалась Ванья, с трудом сдерживая возмущение. «От трех до пяти дней. Но для вас может получится быстрее, ведь все-таки из государственной комиссии по расследованию убийств я посмотрю, что смогу сделать». «Спасибо. Не стоит благодарности». Ванья вышла, не сказав ни слова. Билли, прежде чем покинуть кабинет и закрыть за собой дверь, кивнул. В знак прощания. Харльсон посмотрел на закрытую дверь. Все получилось отлично. Сейчас ему принесут чашку кофе, и он позвонит Енни. День будет хорошим. Его. Третий день.